41. Джалин. Понятия не имею, что делать. Трубку Доминик не берет, а между тем в коробке под телевизором спрятана окровавленная испачканная сумка, а от записок и вовсе волосы встают дыбом. Почему Доминик не отвечает на звонки и предполагать не берусь? Но одно знаю точно — я ужасно зла. Несколько раз перечитав сообщение в Инстаграме, я поняла — Оставаться с мужем я больше не могу. Услышав звонок, гляжу на экран. Нет, с этим человеком я сейчас разговаривать не буду. Мне не до того. Останавливаюсь у винного магазина, покупаю три бутылки и еду домой. Занятия на велотренажере я пропустила, но сейчас это волнует меня меньше всего. Зачем следить за фигурой и убиваться на тренировках ради мужчины, которому на меня плевать? Дома бросаю сумку на стол и открываю бутылку вина. Набираю номер Сэмуэла просто для того, чтобы услышать его голос. Но после нескольких гудков включается голосовая почта. Достав бокал, наполняю его почти до краев. Медленно отпиваю большой глоток, выхожу из кухни и с бокалом поднимаюсь на второй этаж. Поворачиваю краны, собираясь полежать в ванне и пойти спать пораньше, но вдруг раздается звонок в дверь. Озадаченно хмурясь, вспоминаю, что не могу проверить камеры, поскольку мой телефон остался в сумке на кухне. Стараясь не расплескать вино, спешу вниз по лестнице. Завернув за угол, смотрю на монитор нашей системы безопасности, закрепленной на стене. У двери маячит фигура с ног до головы одетая в черное, голова опущена, грудь, ясно различимая под худи, единственный признак того, что передо мной особо женского пола, верхнюю часть лица разглядеть невозможно, и все же при виде незнакомки мое сердце начинает биться быстрее. — Вы к кому? — спрашиваю я, приблизившись к динамику. — Откройте! Замираю в нерешительности не сводя глаз с экрана и продолжая наблюдать за незваной гостьей. Та оглядывается через плечо, видимо, нервничает. «Ох, не нравится мне все это!» Поворачиваю голову в сторону кухни, где в сумке лежит телефон. «Извините», — говорю я в динамик, — «ничем не могу помочь! Я никого не жду, и вас я не знаю!» «Я брин!» — выпаливает женщина. Она поднимает голову. И я гляжу на незнакомку, вытаращив глаза. Теперь мне хорошо видно ее лицо. Это та самая женщина с фотографии. Она по-прежнему красива, но что-то в ней изменилось. Лоб и правую бровь пересекает косой шрам. Рана определенно была глубокой. Наверное, пришлось накладывать швы. Отпираю замки и распахиваю дверь. У меня на языке вертится сотня вопросов. Чего хочет эта женщина? Почему она сфотографировалась с моим мужем? Еще разочек, почему она сфотографировалась, пожалуйста. Почему она сфотографировалась с моим мужем? Где, черт возьми, Доминик? Но я не успеваю произнести ни слова. Как только дверь открывается, Брин достает из кармана Худи пистолет и прицеливается мне в лицо.